Глава девятнадцатая. Фактор мира. Нет, тут все-таки происходил не спортивный праздник и не Олимпиада двух островов по плаванию. Здесь наличествовали племена-антагонисты, и между ними происходила настоящая война. Несколько лодок уже столкнулись и опрокинулись. Многие ножи уже нашли у кого-то нежные места. Десятки гребцов побросали весла и сошлись с противником в абордаже. Но больше всего сидящих 15 метрами глубже наблюдатели удивили возможности метательной техники. Хотя точно отслеживать схему воздействия не получалось, перископ все же не мог уподобиться камере на съемочной площадке. Тем не менее, стало ясно, что дальность точного поражения составляет по крайней мере сотню метров, ничуть не хуже игломета. Тем не менее, в сражении соблюдался какой-то план, или же просто обычай. Не все пироги лезли на рожон. Некоторые маневрировали поодаль, может быть, дожидаясь своего часа. Или же проводилось наглядное обучение молодежи для следующих в битв. Как это можно было узнать? Однако акулы уже получили первое блюдо. Интересно, наши попутчицы тоже присоединились, или их как пришлых отогнали прочь? Вяло пошутил линейный акустик. Он изображал бодрячка не просто так. Происходящее наверху действовало на психику вовсе не в лучшем виде. Ведь наблюдатели были все же не мясниками и даже не пехотинцами, побывавшими в сражениях, и смотрели они вовсе не кино. Возможно, если бы они находились там, наверху, и тоже махали топориками, то переживали бы меньше, а адреналин поглощался бы в дело. А так, требовалось проявлять себя хотя бы в разговоре. — Догадываетесь, что мне это напоминает? — поинтересовался Статка Сакри, на секунду отстраняясь от тубуса. — Историю... «Прошлое?» — предположил Рикулу Эвамну. «Нет, нашу милую планету. Два острова — это как два материка, северный и южный. А это сошлись в очередном поединке наши доблестные флоты и армады. Ну, все-таки у нас такое происходит более цивилизованно», — высказался помощник Полека. «Умней, сидор глянул в его сторону Касакри. «Дело ведь не в форме, в сути!» На лицо два истребляющих друг друга народа, и никто не в силах остановить процесс. — Однако, командир Стат, мы все-таки ведем священную войну, — попробовал возразить представитель жреческой касты, но замок, догадавшись о шаткости позиции. — Думаете, они тоже? — спросил линейный помощник. — Нисколько не сомневаюсь, Дор. Смотри, как взламывают черепа за какого-нибудь своего идола. Но слава звезде матери, не за солнце, снова вставил жрец. — Откуда такая уверенность, святой лученосец? Они что, их не видят? Шторм-капитан снова прилип к окуляру. — Правда, есть в нынешней ситуации некое отличие от общепланетарной войны. И, кстати, очень существенное. Понимаете, к нам никто не явится извне, дабы вмешаться. Я исключил из за рассмотрение богов представитель неба. А здесь сейчас есть мы. «Предлагаете?» «А почему, собственно, нет? Жрец бога доблести, если все в этом мире предрешено, то не если наше появление именно в текущий момент спланированным? Вдруг мы и должны вмешаться?» «Что, пустим торпеду?» — высказался Дор Полека. «В смысле, не по ним, а так, рванем поблизости, дабы они струхнули, а?» Глаза Акусика округлились. «Вы что, Дор, хотите нас выдать? Давно не встречались топящей пятерней?» — Это я так размечтался. Отмахнулся линейный помощник. — Естественно, я помню о брашах. — Нет, правда, господа, — продлил мысль командир атомохода. — Мы вполне можем выступить здесь фактором мира. Думаю, будет достаточно просто выставить наружу рубки. Я не знаю, можно ли хотя бы теоретически перемещаться в самой большой пустоте, но, наверное... — Это будет для них все равно, что для нас появление возле геи какого-нибудь искусственного снаряда размером с луну мятую. — Нет, не верю, шторм-капитан, — махнул головой Дор Полекко. Не думаю, что если бы над геей что-то такое вырисовывалось, нам бы скомандовали отбой по поводу выслеживания южан. — Сейчас продемонстрируем, — сказал Стат Кассакри. — Хочешь, пари, что все там сейчас прекратится? — Господи, великий эр! — вдруг вскрикнул акустик. «Смотрите, как раскололась черепушка «А акула-то...» «Приготовиться к сплытию!» — скомандовал командир подводного крейсера, обратившийся к космоплавателям.